Глава тридцать первая. Валентина. «Доброе утро!» — говорит Лайза, влетая в магазин с охапкой нежно-розовых цветов. «Я различаю розы и пионы, чтобы поставить их в ведро с водой у окна». «Ну как? Весело было?» «В секс-рыбе!» Удивлённая Милли поднимает глаза от стола. «Секс кто?» Она качает головой. «Девушки, вы о чём?» «Это ресторан в Мэйфэре. Или клуб. Ну, вроде того». Я улыбаюсь Лайзе и поворачиваюсь к Милли, которая обеспокоенно смотрит на экран компьютера. «Я знаю, как она волнуется. Я тоже волнуюсь» и постоянно заглядываю на страницу «Go found на телефоне. Колонка Эрика в газете послужила стартом, но, к сожалению, у нас все еще не хватает денег. «Ну и что ты потом делала вчера вечером?» — спрашивает Лайза, не обращая внимания на настроение мили «Сразу поехала домой?» «Нет, забрела на Беркли-сквер», — отвечаю я. А там столкнулась с Эриком. Я чувствую на себе взгляд Милли. Мы немного поговорили, и он от него ушла. «С дорога», — говорит Милли. «То есть что же, наш Шекспир свободен?» «Он журналист, а не драматург, дорогая моя». «Да какая разница? Главное, он избавился от этой жуткой девицы». «Я тоже за него рада», — говорю я, вспоминая наш вчерашний разговор. Он выглядел счастливым. Перед магазином останавливается черный автомобиль представительского класса. Вероятно, тот же самый, который я на днях уже видела, хотя и не сказала об этом милли Вероятно, очередной застройщик. Они слетались к магазину, как стервятники. Машина отъезжает, и я вздыхаю, переключая внимание на звонящий телефон. «Простите, это не Валентина Бейкер?» «Я вас слушаю». О, хорошо. Миссис Бейкер, это Билл Фэйрчайлд, менеджер по работе с клиентами из лондонского отделения Банка Траст. Да. Миссис Бейкер, это крайне необычно, но мы только что получили телеграфное уведомление для вашего счёта. Простите? Говорю я, протирая глаза. Всего половина десятого утра, а я уже ничего не соображаю. не поняла «Вы хотите сказать, что чек был аннулирован?» Мне пришло в голову, что Милли, возможно, оплатила счет до того, как стали ясны результаты сбора средств. «Нет, мэм», — продолжает он. «Как раз наоборот. На ваш счет поступил вклад, и довольно крупный». «Подождите, что?» «Миссис Бейкер, на ваш счет только что было переведено 300 тысяч фунтов». «Постойте». «Это что, какой-то розыгрыш?» «Уверяю вас, это не розыгрыш». «Кто мог послать такие деньги?» спрашиваю я с колотящимся сердцем. «На квитанции о переводе нет имени, только номер счета. Я мог бы выяснить, если хотите». «Да», — говорю я, постепенно осознавая происходящее. «Сэр, вы знаете, что это значит для нас? Вы представляете?» Милли и Лайза ловят каждое мое слово, хотя и слышат только половину разговора. «Мэм», — говорит он, — «я не в курсе дела, я всего лишь банковский служащий». «Значит», — продолжаю я, — «вы замечательный, потрясающий, блестящий банковский служащий! Понимаете, вы только что сообщили мне, что наш маленький книжный магазин в Прим-Роуз-Хилл теперь не закроется». Я готова расцеловать вас!» Я чмокаю телефонную трубку, бросаю ее на рычаг и перепрыгиваю через прилавок. «Вы только представьте!» Лайза ухмыляется. «Ты раздобыл рецепт булочек с корицей из кафе «Флора», и они не содержат калорий?» «Еще лучше!» — кричу я. «Кто-то только что перевел на наш счет триста тысяч фунтов! Триста тысяч!» Милли недоверчиво изучает мое лицо. «Это правда? Книжный сад выживет? Выживет и расцветет!» Лайза подходит к окну, подхватывает Перси, и в этот момент тот же черный автомобиль возвращается и на сей раз паркуется у входа. «Почему бы вам, ребята, не отвалить куда подальше?» говорит она в окно. «Ну и нервы у этих людей», — говорит Милли. Но когда водитель выходит и открывает пассажирскую дверь, помогая пожилому джентльмену выйти на тротуар, её глаза становятся большими, как блюдца. «Милли», — говорю я, — «кто это?» Звенят колокольчики, и почтенный пожилой господин входит внутрь. «Привет, Милли», — говорит он. Его редеющие седые волосы аккуратно причёсаны, одежда свежевыглажена. Для человека, которому под семьдесят, он красив, и видно, что в своё время был ещё красивее. Милли как будто увидела привидение, и, возможно, так оно и было. — Как же это было давно! — Я слишком долго отсутствовал, — говорит он. Но все равно я всегда был рядом. Значит, ты знаешь, что Элоиза умерла? Мы с Лайзой обмениваемся взглядами. Да, серьезно говорит он. И я успел попрощаться. Милли с усилием сглатывает. О! Она замолкает, постепенно осознавая его присутствие. Я рада вас обоих. На его рубашку падает несколько капель воды, и он поднимает глаза к потолку. Милли вздыхает. Нужно позвонить подрядчику. Похожие трубы снова протекают. Ничего. чистка с этим справится. Говорит он, расстёгивая рубашку. И я вижу слабые очертания татуировки. Рисунок на стареющей коже потерял четкость. Но до меня, наконец, доходит. Я потрясена. Скрипка вырывается у меня, и наши взгляды встречаются. — Вы сделали татуировку, потому что всегда хотели, чтобы у вас в ушах звучала музыка, верно? — Верно, юная леди, — говорит он с улыбкой. — Эдвард? — Да. — Человек, которого любила моя мама. — О, как я её любил! — говорит Эдвард. — Элоиза была самой яркой звездой на моём небосклоне. — И остаётся. А вы, должно быть, Валентина. Я киваю. — Ты в точности такая, как описывала твоя мать. Красивая, как и она. Добрые глаза он кивает и у тебя ее нос правда говорю я невольно дотрагиваясь до кончика носа и она так любила тебя его слова для меня как печать одобрена на официальном документе который можно подшить к делу и возвращаться к нему в моменты когда мне больше всего требуются доказательства это вы правда «Вы прислали деньги и спасли магазин». Он делает глубокий вдох. «Ну, я никак не мог остаться в стороне и смотреть, как лучший книжный магазин Лондона превращается в очередной унылый многоквартирный дом. Жаль только, что я не знал о ваших неприятностях раньше. Элоиза об этом не упоминала. Но потом я увидел статью в газете». Боюсь, немного поздно, но, надеюсь, не слишком. Милли просто кивает, не в силах обрести дар речи. — Я... я не знаю, что сказать, кроме как... Спасибо. Большое тебе спасибо. — Ну, — говорит он с улыбкой, — хватит о скучном. Нам нужно многое наверстать. Он смотрит на Милли, а затем на меня. «Я пришел пригласить вас обеих на ланч. Для меня было бы большой честью провести немного времени с двумя людьми, которых любила Элоиза». «Да», да — немедленно отвечаю я, — «с удовольствием». «А ты, Милли?» — продолжает он. «Пойдешь с нами?» Она смотрит отстраненно словно возвращается к главе старой любимой книги, которая когда-то взволновала ее сердце и волнует до сих пор. «Спасибо, нет», — наконец говорит она, — «идите вдвоем». «У меня здесь много дел». Эдвард, похоже, разочарован, но Милли приняла решение. Он поворачивается к окну и делает знак водителю, ожидающему на улице. подожди — говорит Милли. — Прежде чем ты уйдешь, у меня есть кое-что для тебя. Мы наблюдаем, как она идет в заднюю комнату, и мгновение спустя возвращается с сумкой для одежды, которую вручает Эдварду. Он расстегивает молнию, и мы видим мужской пиджак. — Помнишь? — Как будто это было вчера, — говорит он. Эл попросила меня сохранить его, и я хранила. «Дэвид», — с улыбкой говорит он, поворачиваясь к водителю, «пожалуйста, позвоните в Кларидж и закажите столик. Лучший, если возможно. Я старик, но мне очень повезло. Я приглашаю на чай одну из самых красивых женщин Лондона». Он подмигивает мне. «И я...» Надену этот смокинг, с которым расстался в 1968 году. Эдварду уютно в прошлом, и я поощряю его идти по дороге, по которой ведет его память. Там я могу мельком увидеть маму, потому что она там, с ним. Сначала на балконе Королевского автомобильного клуба, где они случайно встретились посмеялись и поговорили, заканчивая друг за друга фразы И условились встретиться следующим вечером. Эдвард рассказывает мне, как он нарисовал ей карту уединенного бара-библиотеки, который обнаружил еще в детстве, и как она поделилась своей мечтой открыть книжный магазин. А потом разговор был прерван срочным сообщением, которое оказалось ложным. «В тот вечер моя сестра увидела меня с лоизой на балконе», — сказал он. «Она посеяла в моей семье семя беспокойства. Видишь ли, она полагала, что девушка из стенда какой бы яркой и великолепной она ни была, неприемлемая пара для наследника значительного состояния. Он делает глоток чая, и когда ставит чашку обратно на блюдце, я замечаю, что его рука слегка дрожит. Мне было наплевать на предрассудки Женевьевы, но любовь родителей была для меня важна. Мне потребовалось некоторое время, чтобы убедить их, что если я и женюсь, то по любви и только по любви. В конце концов, они это поняли. Но для вас с мамой оказалось слишком поздно. Я надеялся, что не будет. Продолжает он. Но несколько месяцев спустя я увидел ее в клубе ретта за ужином. Я был с другой женщиной, а она... С твоим отцом. Он с трудом сглатывает. Она выглядела такой красивой. Мне потребовались все силы, чтобы не смотреть на нее. Он кивает. После этого я звонил ей несколько раз, но так и не дозвонился. Мне нужно было снова увидеть ее. Поэтому, как и в вечер нашего второго свидания, я устроил для нее охоту за сокровищами, оставляя поблизости подсказки. Я улыбаюсь. Так мы снова нашли друг друга, и это было волшебно. Она была волшебной. Больше всего на свете мне хотелось начать жить с ней прямо там и немедленно. Она тоже этого хотела. В конце концов, сердце хочет того, чего оно хочет. Но, как и прежде, время оказалось нашим врагом. «Что вы имеете в виду?» «Она уже приняла предложение твоего отца выйти за него?» «И она ждала ребёнка», — добавляю я. Милли мне сказала. «Да», — говорит он. «Когда-то я любила рассматривать свадебную фотографию родителей» на которой мама была в белом платье. Но я понятия не имела, что скрывалась под этим платьем. Беременность, связавшая ее с папой, который увез ее в Калифорнию. И за этим последовал неизбежный выкидыш. Эдвард усиленно моргает, сдерживая слезы. «Как видишь, время трагичным образом работало против нас». Я киваю. Как и Элоиза, я женился на другой. У нас была счастливая жизнь, двое детей. Глядя на нас со стороны, можно было подумать, вот оно, семейное счастье. Но на самом деле мое сердце принадлежало другой. Когда я услышал, что Элоиза вернулась в Лондон, мне потребовалось все мое самообладание, чтобы не навестить ее». Я не стал этого делать из уважения к жене. Но через год после её смерти я, наконец, пришёл к Лаизе. Она уже была тяжело больна, и у нас оставалось не так много времени. Но я дорожу теми днями, которые мы провели вместе в конце её жизни. Всегда буду дорожить. «Ничего себе!» Говорю я и качаю головой пытаясь осмыслить услышанное. «Мне жаль, что ты узнаешь это от меня, а не от своей мамы». Он опускает взгляд на бумажный пакет на соседнем стуле. «Но у меня есть кое-что для тебя от нее». Он кладет пакет себе на колени, и я вытаращиваю глаза. «Она попросила меня найти тебя» и передать тебе это. Мне жаль, что это заняло у меня так много времени. Я смотрю, как он достает маленькую деревянную коробочку. На крышке безошибочно угадываются слова. Чувство Цицерона. Он вкладывает ее мне в руки. Я поднимаю крышку и извлекаю запечатанный конверт. Ключ, который я искала. Моя дорогая Вэлл. Теперь ты встретилась с Эдвардом, и я надеюсь, что вы подружились. Как и ты, он был тем, кого я любила перед смертью, и буду любить его в вечности. Хотя моя жизнь пошла не совсем по плану, у меня было то, чего нет у многих людей — настоящая любовь. Пусть даже она сопровождалась душевной болью. Но настоящее счастье для меня — знать, что вы вместе, возможно, именно сейчас. Я мечтала об этом моменте тысячу раз. Жаль только, что меня нет с вами. Вэл, у меня столько желаний. Теперь последняя подсказка. Перси покажет тебе дорогу, а ключ ты найдешь у Милли. Я буду ждать. С любовью, мамуля. Эдвард не спрашивает, о чем написала мама, а я ему не говорю. Некоторое время мы молча сидим рядом, уставившись на маленькую вазу с нарциссами на столе. Вылезая из такси, я перепроверяю адрес, который написал мне Дэниел, и глубоко вздыхаю, поднимаясь по ступенькам особняка, где он вырос. Это очаровательный дом в самой красивой части Нотинг-Хилла. На двери висит венок из лавровых листьев, и я наклоняюсь, чтобы вдохнуть аромат, который напоминает мне о Калифорнии. Прежде чем я поднимаю руку, чтобы постучать, дверь распахивается, и появляется симпатичная, хорошо одетая женщина лет шестидесяти. Она протягивает ко мне руки. «А вот и ты!» — говорит она. Каштановые волосы свободными локонами обрамляют ее лицо. Мы будем так рады познакомиться с тобой, Валентина. Пожалуйста, входи. Я мать Дэниела Барбара. Она точная копия Дэниела. У них одинаковые глаза. Ах, какая ты красивая. Как он и говорил. Пойдем-ка в дом. Говорят, вечером будет снегопад. Привет, детка. Говорит Дэниел, приветствую меня быстрым поцелуем. Наклонившись ко мне, он шепчет. Мама уже влюбилась в тебя. Я улыбаюсь. Он берёт меня за руку и ведёт в гостиную. «Ты сказала, что пойдёт снег?» спрашивает он, пока Барбара наливает нам по бокалу вина. «У мамы есть сверхъестественная способность. О погоде она знает всё!» Она кивает. «Только что услышала в новостях. Говорят, надвигается фронт. Может быть, даже метель». Дэниел хмурится. «Серьёзно?» Только снега нам не хватает. Ненавижу эту мерзость. Я поворачиваюсь к нему. В самом деле, ты ненавидишь снег? Именно, — говорит он, мотая головой. Он только все портит. Два года назад один из моих проектов застопорился из-за снегопадов. «Так было всегда», — замечает Барбара. «Даже в раннем детстве он не интересовался снегом», — она пожимает плечами. Дэниел всегда знал, что ему нравится, а что нет. «Ну, — говорю я, — я, например, думаю, что в снеге есть что-то волшебное. Говорит та, что выросла в солнечной Калифорнии, — парирует он. Я держусь твердо. Какая разница, кто говорит? Кроме того, я провела вторую половину детства в ли забыл. Он гивает, но мой аргумент не имеет никакого веса. Он против снега, и все. «Папа», — говорит он, когда я смотрю в окно, желая увидеть первую снежинку, — «присоединяйся к нашей дискуссии. Ты в команде снеговиков или нет?» Его отец, довольно красивый, седовласый мужчина, вскакивает на ноги, не обращая внимания на мою протянутую руку. Как и его жена, он предпочитает обнять меня. «Сынок, я в той команде, в которой состоит эта очаровательная молодая леди!» «Команда снеговиков растет», — говорю я, и Дэниел качает головой. Я знакомлюсь с сестрой Дэниела, Эвелин, Эви, которая, как мне сказали, на шестом месяце беременности и ждет девочку. Ее муж Марк молча улыбается рядом с ней. «Оба мне очень нравятся». На самом деле они все замечательные, каждый по-своему. Дэниел сжимает мое бедро под столом. Его сестра и мать подают ужин, блюдо за блюдом, куриное карри, рисовый пилав, салат и блюдо приготовленных на пару овощей. «Расскажи нам о Шотландии, дорогой», — говорит Барбара, передавая Дэниелу рис и сияя от гордости. «Было холодно» говорит он, «жутко холодно, но нам удалось снять нужные кадры до того, как камеры превратились в кубики льда». Эви наклоняется, выкладывая куриное карри на тарелку Марка, а потом на свою. «Дэниэл, напомни мне, о чём твой фильм?» «О кораблекрушении», — говорит он. «Оно случилось в 1908 году, а причина так и не установлена». «Превосходно!» говорит его мать и поворачивается ко мне. «Дэниел всегда выбирает самые интересные темы!» Я улыбаюсь. «Это правда», — продолжает он. Но интереснее всего одна малоизвестная деталь. На борту оказалась некая британская графиня, имевшая связи с королевской семьей. И после этого ее больше никто никогда не видел. Согласно историческим источникам, Она погибла в результате несчастного случая во время прогулки верхом, но моя съемочная группа нашла ее имя в списках пассажиров судна». «Вот как! Неужели?» — восклицает Эви. «Значит, ее смерть была ширмой?» «Возможно», — говорит он с лукавой улыбкой. «Но тебе придется посмотреть фильм, тогда все узнаешь. Я отказываюсь портить финал, даже для семьи». Кроме того, вчера я подписал договор о неразглашении с Нетфликс. «Что?» — говорю я, поворачиваясь к Дэниелу. «Это невероятно!» «Родители уже знают», — продолжает он. «Но тебе я хотел сказать отдельно». Я улыбаюсь. «Действительно, эту новость стоит отпраздновать», — говорю я, чокаясь с ним бокалами. Это был величайший сюрприз для меня и команды. То есть мы знали, что вопрос рассматривается, но понятия не имели, что он будет решен так быстро и с таким энтузиазмом. «Я горжусь тобой, Дэнни, мой мальчик», — говорит Барбара, снова поворачиваясь ко мне. «Как мы тут будем без него, когда он переедет в Индию?» Я поворачиваюсь к Дэниелу. Моя улыбка гаснет. «В Индию?» Он смотрит на мать, потом снова на меня. «Мама выдала меня слишком рано», — говорит он, запинаясь. «Я просто не успел тебе сказать». «Но, честное слово, я собирался. Как раз сегодня вечером». Он с усилием сглатывает. «Боже, милостивый Дэниел!» — восклицает Барбара. «Я не пойму, то ли она ругает его...» то ли вот-вот расплачется. «Ты ей не сказал?» Он касается моей руки. вэл well, это всего на год. Может быть, меньше. Это невероятная возможность. Шанс поработать над самым важным фильмом в моей карьере. Может быть, даже в моей жизни. Нетфликс оказывает нам огромную поддержку. Я знаю, мы с тобой только начинаем, но... Я надеюсь, ты поймёшь, что я должен поехать. Я отвожу взгляд, и он снова тянется к моей руке. «Ты бы поехала со мной», — продолжает он. «Данил», — говорю я, пытаясь подобрать правильные слова. «Всё в порядке, правда. Я очень рада за тебя». «Ну, они точно в тебя влюбились», — говорит Дэниел, когда мы выходим из дома его родителей. На улице очень холодно, но снежинок пока нет. Они прекрасны. Несколько мгновений мы идём молча и без цели. Наконец он снова заговаривает. «Послушай, я хочу извиниться за мамины слова. Я сам собирался сказать тебе сегодня вечером». Он выглядит таким же красивым, как и всегда. В своих тёмных джинсах и куртке. На подбородке намёк на щетину. Я должен был поднять этот вопрос раньше. Я думаю, я просто боялся. Боялся? Послушай, я знаю, что всё это не кстати. Ужасно не кстати. Но я наслаждался каждой минутой, которую мы проводили вместе. И боялся, что если расскажу тебе об Индии, ты исчезнешь. «При всем моем уважении», — говорю я, — «ты должен был сказать мне». Он вздыхает. «Ты права. Извини». Я вижу приближающееся такси и убыстряю шаг. Мне, наверное, пора. вэл пожалуйста». Говорит Дэниел, указывая на скамейку перед закрытым кафе. «Давай поговорим ещё немного». Я киваю и сажусь рядом с ним на скамейку. «О чём тут говорить?» «Ты уезжаешь в Индию?» Он открывает рот, чтобы возразить, но я останавливаю его. «Дэниел, ты даже снег не любишь?» «Не люблю», — признаёт он. «Вот видишь!» Чувствую, что начинаю мыслить все более ясно. А я люблю снег. Зато мы оба ненавидим баклажаны. У нас есть что-то общее. Я хмурюсь. Похоже, это единственное, что у нас общего. Кроме книги, которую мы оба любим. Наши глаза на мгновение встречаются, но он быстро отводит взгляд и потирает шею. Как будто моё замечание вызвало у него острую боль. вэл послушай», — наконец говорит он. «О, чёрт, даже не знаю, как сказать». Я округляю глаза. «Ты гей? Женат или нет?» «Ты только выдаёшь себя за успешного документалиста и не едешь ни в какую Индию». Он смеётся. «Нет, всё мимо. Но, честно говоря, любой из этих вариантов был бы проще, чем то, что мне нужно тебе сказать». «Что же?» «Эти заметки на страницах твоей книги, они не мои». Он вздыхает, его глаза полны сожаления. «Что же ты сразу не сказал?» «Нужно было сказать», — отвечает он. «Но послушай, когда я познакомился с тобой, все это было так удивительно. Ослепительная, интересная американка, которая взяла и появилась в моей жизни из ниоткуда. Да, я должен был сразу же расставить точки над «и». Но что потом? Упустить возможность познакомиться с тобой поближе?» Он пытается поймать мой взгляд, но я отворачиваюсь. Извини, говорит он. Это уже второе извинение за вечер. Я сегодня в ударе. Мне тоже очень жаль, говорю я, вставая при виде приближающегося такси. Слушай, мне понравилось знакомство с твоей удивительной семьёй и с тобой, но мне пора. Удачи тебе в Индии. Удачи во всём. Ну, постой. Говорит он, протягивая ко мне руку. Но я ее не беру. Прощай, Даниил.